телефон зазвонил снова и Хейген смохнул бумаги в сторону к чертям это всё он уходит всё-таки он взял трубку звонил Майкл Корлеоне и досада Хейгена прошла он всегда любил Майка Том сказал Майкл Корлеоне я завтра приеду Скей хочу до праздников поговорить с отцом это важно он дома завтра вечером Будь спокоен дома ответил Хейген На Рождество он никуда не отлучится. Еще что хочешь сказать? Вы видать что-нибудь у Майка было не легче, чем у Дона. Ничего, сказал он. На Рождество увидимся. Все соберутся, так? Так, ответил Хейген. Майкл повесил трубку. Занятно. Слово лишнего не скажет.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 Солоц со сказал настойчиво: "Надо поговорить. Садись". Хейген вырвал руку. Он ещё не успел встревожиться, был лишь раздрадован. "Я тороплюсь", сказал он. За его спиной встали двое. У Хейгена вдруг ослабели ноги. "Садись в машину", мягко проговорил Солоц.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 Он положил трубку и Кей Адамс загасил сигарету. "Ну и врал же ты, Майк". Майк присел рядом на кровать. "Только ради тебя, милая. Если бы мои узнали, что мы здесь, пришлось бы тут же катить домой. Значит, не обед в ресторане, не в театре, а уж о том, чтобы спать вместе и говорить нечего. Пока мы не женаты, да у отца в доме не ни". Понопнил её И поцеловал её нежные губы. Кей закрыла глаза. Вот оно счастье, подумал Майкл. Когда он воевал на Тихом океане, на этих чёртовых островах, в грязи, в крови, он мечтал о такой девушке, как Кей Адамс, красивой, как Кей, а хрупком теле с молочно-белой кожей. Кей открыла глаза и притянула его голову к себе.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 Думаешь, мои не решат? Фыркнул Майкл. Оба молчали о том, что Майклу придется порвать с семьей. Правда, Майкл и без того отдалился от родных, но все же оба испытывали чувство вины. Пока не закончит учение, будут встречаться по субботам и воскресеньям, проводить вместе летние каникулы, чем не счастливая семейная жизнь. В театре шёл мюзикл "Карусель". После спектакля они вышли на улицу. Похолодало, Кей прижалась к Майклу. Вот поженимся, начнёшь меня бить, а после звезду украдёшь мне в подарок. Как там пели? Майкл рассмеялся. Я стану преподавать математику, потом спросил. Хочешь, не пойдём в гостиницу, а сперва перекусим? Кей отказалась. Но Майклу хотелось есть. Ладно, закажет бутерброды в номер. В вестибюле Майкл подтолкнул Кейк к газетному киоску. "Купи газеты, а я возьму ключ". Он стал в очередь. После войны в отелях не хватало прислуги. Наконец получил ключ, нетерпеливо огляделся. Кейк стояла у киоска с газетой в руках. Он подошёл. Она подняла голову, и он увидел, что она плачет. "Майк", сказала она. "Ох, Майк". Он выхватил у неё из рук газету. В глаза бросилась фотография. Его отец лежит на мостовой, голова в луже крови. Рядом, сидя на обочине тротуара, рыдает Фредди, его брат. Майкл оледенел. Ни горя, ни страха не было, только холодная ярость. Он сказал Кейх, езжай наверх, но пришлось отвести ее к лифту под руку. Они поднимались молча. В номере Майкл сел на кровати и развернул газету, взглянул на заголовки. Стреляли в Вито Корлеоне.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 Майкл заскрепел зубами, как от боли. Кейс спросила: "Поедем в больницу?" Майкл отмахнул головой: "Сначала я позвоню домой. В него стреляли отчаянные люди. Когда они узнают, что он жив, то пойдут на всё. Можно ждать чего угодно". Оба номера в доме были заняты, и Майкл дозвонился лишь минут через 20. Голос Сони сказал: "Слушаю". "Сони, Это я, сказал Майкл. Сони вздохнул с облегчением. Фух, чёрт. Мы за тебя перепугались, старик. Где ты? Я послал людей в этот твой городишко проверить, как ты там. Как отец, спросил Майкл. Это серьёзно? Очень. Пять раз стреляли. Но он держится. В голосе Сони слышалась гордость. Врачи говорят, что выживет. Слушай, я сейчас занят, не могу разговаривать. Ты где? В Нью-Йорке, ответил Майкл. Том разве не сказал, что я приеду? Сонни запнулся. Они схватили Тома. Понял, почему я беспокоился за тебя. Здесь его жена, она ещё не в курсе, полиция тоже, и пусть пока несть. Эти скоты знали, на что шли. Жми сюда и помалкивай, ясно? Ясно. отозвался Майкл. Известно тебе, чья это работа? А как же, ответил Сони. Погоди, вот явится Люка Брази, тогда им крышка. Все козли пока что у нас. Через час приеду, сказал Майкл. Я на такси. Он повесил трубку. Уже 3 часа продают газеты. Вероятно, и по радио передавали. Неужели Люка ничего не знает? Куда пропал Люка Брази? Об этом думал сейчас Хейген. Этот же вопрос тревожил Сонни Корлеоне. Вечер в четверти пять Дон Корлеоне кончил просматривать счета, представленные ему управляющим компанией по импорту оливкового масла. Он надел пиджак и легонько постучал пальцем по макушке Фредди, который сидел укнувшись в газету. Пусть гад то подаёт машину, сказал он. Я готов, едем домой. Фредди недовольно буркнул: "Я сам подам машину". Полли Болен звонил, что опять простудился. Дон Корлеоне задумчиво сказал: "Третий раз за этот месяц. Видимо, надо искать водителя покрепче. Скажи Тому". Фред возразил отцу: "Нет, Полли годится". Каждый ведь может заболеть. Подумаешь, большое дело и подать машину. Он вышел. Дон Корлеоне видел из окна, как сын переходит девятую авеню и идет к автомобильной стоянке. Дон задержался, чтобы позвонить Фейгину, но в его конторе никто не ответил. Дон позвонил к себе домой, но и там не подошли к телефону. Досадно. Он снова глянул в окно. Машина уже стояла у подъезда. Фредди, скрестив руки на груди, прислонился к крылу и глазел на предпраздничную толчею у магазинов. Дон застегнул пиджак. Управляющий подал ему пальто, Дон Корлеоне буркнул спасибо и стал спускаться по лестнице. Контора была на втором этаже. По зимнему рано смеркалось. Фредди стоял небрежно, опираясь на крыло мощного бьюика. Увидев, что отец выходит из подъезда, он обшел машину и сел за руль. Дон Королио наоткрыл было дверцу, но раздумал и пошел к фруктовому базарщику на углу. С недавних пор это стало у него привычкой. Ему нравилось видеть зимой огромные фрукты: желтые персики, апельсины, которые лакомо лоснились на зеленых лотках. Хозяин услужливо подскочил к нему. Дон Корлеоне не дотрагивался до фруктов, он показывал пальцем. Только раз хозяин возразил: "У выбранного персика оказался гнилой бочок". Дон Корлеоне взял пакет с фруктами, расплатился, получил сдачу и повернулся к машине. Из-за угла появились двое. Дон Корлеоне мгновенно понял, что должно случиться. Они были в чёрных пальто. В чёрных шляпах, низко надвинутых на глаза, после не опознать, но они не рассчитали. Реакция у Дона Корлеоне была молниеносной. Он отшвырнул пакет и кинулся к машине с правоорством почти невероятным при его грузной фигуре, крича на бегу: "Фредо, фредо!" Лишь тогда двое выхватили автоматы и открыли польбу. Первая пуля попала Дону Корлёну в спину. Ощущение было такое, словно его хватели между лопаток молотком. Но всё же он усилием воли бросил своё тело к машине. Две другие пули угодили ему в ягодицы, и он рухнул посреди улицы. Двое, перепрыгивая через рассыпанные под ногами фрукты, уже приближались, чтобы прикончить его, но тут на крик отца прошло секунд 5, не больше. Выскочил из машины Фредерико Корлеоне. Неизвестные наспех выстрелили в лежащего еще два раза. Одна пуля попала в руку, не задев кость, другая в правую ляжку. Эти раны сравнительно легкие и обильно кровоточили. Дон лежал в луже крови. Теперь он потерял сознание. Фредди услышал, как отец зовет его тем именем, которым звал в детстве. Услышал два первых выстрела. Он выскочил из машины и остался мел, забыл даже вытащить свой автомат. Убийцы могли пристрелить его в два счета, но у них сдали нервы. Они искрылись за углом, и Фредди остался один со стекающим кровью отцом. Прохожие попрятались в подъезды. Кто-то бросился на землю, другие испуганно сбились в кучки. Фредди так и не взял в руки оружие. Его словно оглушило. Он бессмысленно уставился на отца, лежащего ничком в тёмной луже крови. Она казалась Фредди чёрным озером. Он оцепенел. На него словно напал столбняк. Отовсюду начали выползать люди, поднялась суета. Кто-то, увидев, что Фред дя сидает вниз, оттащил его к тротуару и усадил на обочину. Возле дона Корлеоне собралась толпа. Она рассеялась, когда в людскую гущу, завывая сиреной, вползла первая полицейская машина. Следом примчалась машина газеты Daily News с радиоустановкой. Из неё выпрыгнул фотограф и принялся щёлкать камерой над окровавленным доном Корлеоне. Прибыла скорая помощь. Фотограф занёсав Фредди Корлеоне, который сидел и плакал на взрыв, странно и немного смешно было видеть, как он размазывает слёзы по грубому гранитному лицу, по толстым губам, по месистому носу. В толпе зашныряли агенты в штатском, подъехали новые полицейские машины. Какой-то детектив, присев на корточки возле Фредди, задавал ему вопросы. Фредди всё не мог опомниться. Агент запустил руку в карман его пиджака и вытащил бумажник, кинул взгляд на водительские права и свистнул своему напарнику. Мгновенно полицейские в штатском отрезали Фредди от толпы. Первый агент вынул из его наплечной кобуры автомат. Фредди подняли на ноги и затолкали в машину без опознавательных знаков. Машина тронулась. За ней машина Daily News. Фотограф щёлкал и щёлкал. Всё и всех подряд. Сразу после покушения Сонни Корлеоне за полчаса позвонили 4 раза. Первым был детектив Джон Филиппс. Он состоял на жаловании у семьи Корлеоне и вместе с другими агентами в штатском находился в машине. которая первой подоспела к месту происшествия. Вы узнали мой голос, спросил он. Конечно, ответил Сонни. Он как раз задремал, когда жена позвала его к телефону. Филиппс сказал с гороговоркой: "Кто-то стрелял в вашего отца у его конторы 15 минут назад. Он жив, но тяжело ранен, его отвезли в французскую больницу. Ваш брат Фредди сейчас в Челси в полицейском отделении. Когда его отпустят, позвовите к нему врача. Я еду в больницу на тот случай, если мистер Корлеоне сможет давать показания. Буду держать вас в курсе дела. Сандра, жена Сонни, увидела, что лицо мужа наливается кровью, глаза его стекленели. Что? – прошептала она. Сонни не терпеливо отмахнулся и отвернулся от нее, заслонив собой трупку. Он точно жив. Точно, – ответил агент.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 А сейчас был как раз тот случай, когда прийти в ярость означало погибнуть. Первым делом нужно связаться с Томом Хейгеном. Не успел он протянуть руку к трубке, как телефон зазвонил снова. Это был репортёр из Daily News. Едва он назвался, как Сонни швырнул трубку. Он набрал номер Хейгена. Подошла его жена. Сонни спросил: "Том уже дома?" Она ответила: "Нет".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 Не нужно терять голову. Все знают, что вы человек горячий, так уж держите себя в руках. В голосе звучала насмешка. Скорее всего, звонил сам Солодцын, но сказать наверняка было трудно. Сонь не отозвался глухо, нарочито убитым голосом. Хорошо, подожду. Солодцын дал отбой.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 Он не стал говорить ей про Хейгина. Телефон зазвонил в четвертый раз. Это был Клементц. А дышливый голос толстяка с хрипом вырвался из трубки. Слыхал про отца? – спросил он. Слыхал, – ответил Сонни, – но он жив. После долгой паузы Клементц прерывисто вздохнул. Слава тебе, Господи, слава Богу. И тревожно вспохватился. Ты точно знаешь, я слышал он номер прямо на улице, жив, сказал Сони. Он напряжённо всслушивался в каждое слово Клеменца, как будто искренне взволнован. Да ведь по долгу службы ему приходится быть хорошим актёром. Теперь тебе действовать, Сони сказал Клеменцу. Какие будут указания? Езжай сюда. Распорядился Сонни и захвати Поли Гатто. И все? спросил Клементца. Может послать ребят в больницу и к тебе? Нет, приезжай с Поли Гатто, сказал Сонни. Сюда приезжай. Наступило молчание. Клементца начинал что-то понимать. Сонни подпустил естественности. Где его носит, между прочим, этого Поли? Чем он был занят? Черт подери! А дышлевый свист в трубке умолк. Клеменса ответил не сразу. Он не здоров, подхватил простуду, остался дома всю зиму прибаливал. Сонни немедленно настроился. Сколько раз за последние месяцы не выходил на работу? Разве три-четыре, сообщил Клеменса. Я каждый раз предлагал Фредди прислать замену, но он говорил не надо. Причин волноваться не было, сам знаешь, десять лет все шло гладко. Так сказал Сонни. Жду вас у отца в доме. Без полей не приезжай. Прихвати его по дороге. Болен, здоров, неважно, понял? И не дожидаясь ответа, бросил трубку. Жена беззвучно плакала. Он поглядел на нее и хрипло сказал. Будут спрашивать наши, пусть звонят мне к отцу по его личному номеру. Спросят чужие, и ты ничего не знаешь. Если позвонит жена Тома, скажи, он занят по службе, задержится немного. Он помедлил. В случае чего звони, но по пустякам не надо и кончай волноваться. Он вышел из дома. Совсем стемнело. Задувал резкий декабский ветер. Солни безбоязненно вступил во мрак. Все 8 домов в полукольце парковые аллеи принадлежали Дону Корлеоне. Два первых дома при въезде снимали верные люди Корлеоне с семьями. Первые это же были сданы хластякам тоже своим людям, из шести остальных домов, завершающих полукруг, в одном жил Том Хейген, в другом Солни, в третьем самом скромном и маленьком Дон Корлеоне. Три последних дома Дон бесплатно предоставил друзьям, которые отслужили своё. В случае надобности они бы съехали по первому требованию. Безобидный пятачок в парке на самом деле был неприступен, как крепость. На каждом из восьми домов стоял прожектор, всё вокруг было залито светом, не затаиться, не спрятаться. Солны перешёл на другую сторону улицы И открыл своим ключом дверь отцовского дома. Он крикнул: "Ма, ты где?" Мать вышла из кухни. За ней тянулся аромат жарищегося перца. Не дав ей сказать ни слова, Сонни взял её за руку и усадил на стул. "Мне сейчас звонили", сказал он. "Ты только не волцуйся, папа в больнице, он ранен. Одевайся, поедешь к нему. Сейчас тебе подадут машину". "Ладно, ма". Мать взглянула на него в упор. В него стреляли? Она говорила по-итальянски. Солники в Ноул. Его мать, на мгновение набожно склонила голову и вернулась на кухню. Солни пошёл за ней. Он смотрел, как она тушит газ, снимает с плиты сковородку с недожаренным перцем, как выходит из кухни и поднимается по лестнице в спальню. Потом он прошёл в большую угловую комнату, отцовский кабинет, отомкнул ящик секретаря и вынул телефонный аппарат. Это был личный телефон Дона Корлеоне, записанный на вымышленное имя по вымышленному адресу. В первую очередь Сонни позвонил Люке Брази. Там не отвечали. Тогда он позвонил в Бруклин, второму кампореджиме, человеку по имени Тессио, беззаветно преданному дону Корлеоне. Сони сказал ему, что случилось и дал распоряжение отобрать полсотни самых надёжных людей. Часть из них он пошлёл охранять больницу, часть сюда, в Лонгбич, есть работа. Клеменсы тоже выбыл, спросил Тессио. Я пока не хочу использовать людей Клеменсы, ответил Сони. Тасио понял с полуслова, помолчал, потом сказал: "Ты извини меня, Соньи, но я с тобой говорю, как говорил бы твой отец. Не теряй голову. Я не верю, что Клеменс способен продать". "Что ж, спасибо", сказал Соньи. "Я тоже не верю, но осторожность прежде всего, верно?" "Верно", согласился Тасио. "Вот ещё что", сказал Соньи. "У нас ведь Майк В Хановере, в университете. Пошли за ним кого-нибудь из наших в Бостоне, пусть его доставят сюда. Посидит с нами, пока шум не утихнет. Я ему позвоню, предупрежу. Тоже на всякий случай мало ли, что. Ладно, сказал Тосио. Сейчас управлюсь и приеду. Ребят моих знаешь в лицо? Узнаю, ответил Сони и положил трубку. Он подошёл к маленькому стеновому сейфу и открыл его. Вынул синюю кожаную книжечку с алфавитом, открыл ее и листал, пока не наткнулся на то, что искал. Рэй Фаррел. Пять тысяч долларов к рождеству. Рядом был номер телефона. Сто, не набрал его, спросил. Это Фаррел? В трубке послышалось: Я. Говорит Сантина Корлеоне, сказал Сонни. У меня к вам срочная просьба. Проверьте два телефона. Кому звонили оттуда и кто звонил туда за последние три месяца. Он продиктовал Фарелу. Домашние телефоны Поли, Гатто и Клементы. Очень важно, закончил он. Если узнаете сегодня, то будет вам лишний повод повеселиться на Рождество. Теперь думать. думать и думать но прежде нужно было ещё раз позвонить Люке Брази словно никому подозрительно он отогнал тревогу как только Люка услышит новость он явится сонни откинулся на спинку кресла через час в доме будет не протолкнуться и каждому необходимо дать задание но лишь теперь когда у него нашлось наконец время поразмыслить Он осознал, какое нешуточное заварилось дело. За десять лет это был первый вызов семье Корлеони и ее власти. Ясно, что это за тея Солодзо, но Солодзо никогда не посмел бы посигнуть на них, если бы за ним не стоял по крайней мере один из пяти самых крупных семейных кланов Нью-Йорка. Скорее всего, Таталья. Значит, либо война. либо полная капитуляция на условиях Солоццо. Сонни мрачно усмехнулся. Коварный турок всё рассчитал, но ему не повезло. Дон жив. Значит, предстоит война. Имея в резерве люку брази, связи и мощь семейства Корлеоне, можно точно предвидеть, чем она закончится. Сонни вновь кольнула тревога. Держи всё-таки люка Брази